Это понимают, а я, легковесный, никогда не пойму. «Мэне текел фарес», то есть «ты взвешен на весах и найден легковесным». «То есть текел». «Ну и пусть». «Пусть». «Но есть ли там весы или нет?» «Все равно, на тех весах...»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 А мне есть дело до вас. Меня занимает, в чём теперь ваша душа? Чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть. А это самое главное. Потому что все искры и скальные катятся к закату. А если и не катятся, то едва мерцают. А если даже и сияют, то не стоит и двух плевков. Есть там весы, нет ли там весов? Там мы легко весные перевесим и одолеем. А, прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верить. Верю и знаю, если видите эту меру. Но почему же так странно расширили улицу в Петушках? И отошёл от дверей и тяжёлый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока ползало в меня одна такая тяжёлая мысль, которую страшно вымолить. Месть тех жёлой догадки, которую вымолить тоже страшно. Я всё шёл и шёл, и в упор рассматривал каждый дом и хорошо рассмотреть не мог. От холода или от чего ещё мне глаза устилали слёзы. Не плачь, Рафеев, не плачь. Ну зачем? Почему вот ты так дрожишь?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 Да нет, совсем я разбойничий рожа. Скорее должно наоборот. С налётом чего-то классического. А в глазах у всех четырёх, знаете, вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале. Помните, как там на громадной глубине под круглыми отверстиями плещется из сирка эта жижа коричневатая. Вот такие были глаза у всех четверых. А четвёртый был похож, ну, впрочем, я потом скажу, на кого он был похож. На ну, ведь вот ты и попался, сказал один. Как ты попался? Голос мой страшно дрожал от похмелья, от озноба, они решили, что от страха. А вот так и попался. Больше никуда не поедешь. А почему? А потому. Слушайте, голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Но очень никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду холодной ночью. Я апостол продал Христа, пока куда третий петух не пропел. Вернее, не так об. А... Я апостол продал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он продал. Потому что я дрожал от холода. Да. Он ещё грелся у костра вместе с этими. А у меня и костра нет. И я с недельного похмелья. И если бы испытывали тебя я теперь меня, я продал бы его до семидыжды, 70 раз. И больше бы продал. Слушайте, говорю им, как умел. Вы меня пустите, что и вам? Я просто не доехал до девушки ехал и не доехал я просто проспал мне украли чемоданчик пока я спал там пустыки были всё это жалко васелёк какая ещё васелёк со злобой спросил один да конфеты конфеты васелёк орехов 200 г я обладенцу их внёс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 По себе думают, только бы отпустить. Где в каких газетах я видел эти рожи? Я хочу опять в петушки. Не поедешь ты ни в какие петушки. Ну, пусть не поеду. Я на Курский вокзал хочу. Не будет тебе никакого вокзала. Да почему? Да потому. Один размахнулся и ударил меня по щеке, а другой кулаком в лицо. Остальные двое тоже надвигались. Я ничего не понимал. Я всё-таки устоял на ногах и отступил от них тихо, тихо, тихо. Они все четверо тихо наступали. Ге, Веничка, хоть куда нибудь, всё равно куда. Беги на Курский вокзал, влево, вправо или назад, всё равно куда попадёшь. Беги, Веничка, беги. Я схватился за голову и побежал. Они следом за мной.